Отбросив одеяло, она принялась шарить по полу ногами в поисках тапочек. — Да ты с ума сошла? Куда в таком состоянии? От тебя перегаром за версту несет, первый же гаишник права отберет. — Тогда отвези меня к нему, — посмотрела та умоляющая. — Я не могу. Не могу, потому что у меня есть работа, которую я не могу отменить. Твердо отказала Катя. Ведь никто еще не умер. А вдруг он умирает?» Тут же подхватила Людмила. Губы ее при этом задрожали, на ресницах показались слезы. «Если он умрет, я тоже умру». «У тебя точно крыша съехала!» я вздохнула Проскурина, достала из кармана телефон и набрала номер. «Лена, ты где?» «Буду через пять минут. Вот и хорошо». Людмиле взбрело в голову, где может быть Паша. «Съездите, проверите, а мне давно пора на работу». «Ой, Катя! Катя! Я даже не знаю! Подожди!» В трубке стало слышно, как Колесников с кем-то переговаривается. «Катя! Водитель не может!» Ему Игорь приказал доставить меня к полевым и срочно возвращаться. «Я, как ты знаешь, без машины!» Три месяца назад, на Ленкин день рождения, Колесников решил подарить ей новый автомобиль, да не абы какой, а сделанный по спецзаказу «Лексус». Старые они успели продать еще до того, как им сообщили, что заказ в срок не выполнят. Автомобиль в лучшем случае прибудет к Новому году. «На Людкину сядешь? Ей в таком состоянии за руль нельзя. Да ты что?» Я на механике только в автошколе ездила. Уже и не помню, что с этими педалями делать. Выжала сцепление, включила передачу. Но у меня даже прав с собой нет. Закажете такси в конце концов. Я не езжу на такси. Мне Игорь запрещает. Ну, тогда не знаю. Не знаю, решайте сами, не маленькие. А что тут решать? Ты нас подвезешь, если Паша там есть. Заберем его и тут же обратно. У тебя ведь свободный график. Послушайте, вы все! Я не могу!» В сердцах повысила голос Катя. «Почему вы не хотите понять, что я работаю, что у меня есть обязательства, что на мне лежит ответственность, что я должна написать и сдать эту проклятую статью? Катя, я...» — Понимаю, что у тебя статья. — Ну, ну, выйдет она. Не сегодня, так и завтра выйдет, — тихо произнесла Ленка. — Газету прочитают и забудут, а здесь реальные люди, которых ты хорошо знаешь, их судьбы. Ведь это гораздо важнее. Ты же потом сама себе не простишь? Похоже, Колесникова действительно неплохо изучила подругу. Во всяком случае, последние слова легко пробили брешь в Катиной решимости. Закрыв глаза, она тяжело вздохнула. — Хорошо. Хорошо, но только туда и обратно. После недолгой паузы обреченно согласилась она. — Куда поедем-то? — спросила она у Людмилы, напряженно прислушивающейся к разговору. В — В Калининградский переулок. Обрадована... Встрепенулась та и, пошатываясь, устремилась к шкафу с одеждой. В старый барак, где Паша вырос и где мы жили первые три года. Он часто его вспоминал, говорил, что только там был по-настоящему счастлив. Я сейчас, я, я я быстренько, — забормотала она и, вывалив на пол кучу одежды, принялась там что-то искать. Как-то не помню я там бараков. Знаю дом, где Радио Минск. «Помню какие-то деревянные домики на Кузьмы Черного», — проговорила Катя, наблюдая, как, полевая, вытащив джинсы и свитер, ногой сдвинула остальные вещи к плинтусу. То, что творила на ее глазах эта женщина, было абсолютно нехарактерно для славящейся своей аккуратностью и педантизмом Людмилы. Она словно обезумела. Впрочем, кажется, за последние сутки... Катя уже адаптировалась к приступам безумия окружающего мира. А их почти все снесли, но наш, на удивление, еще цел. Правда, Паша говорил, что со дня на день его уберут. Всех жильцов давно выселили, я уверена, я уверена, он там, пытаясь натянуть джинсы. Людмила покачнулась, переместившись с кровати, завалилась на скомканное одеяло и вновь продолжила это сложное с занятие. — Ну, раз уверена... — Ну, ладно, ладно. Не спеши так, — вздохнула Катя. — Я пока покурю на балконе. — Можешь на кухне? — милостиво прокричала ей вслед хозяйка. — Только вытяжку включи.